Из полутёмного коридора вся внутренность кабинета была как на ладони. Шлыгин же не видел в коридоре практически ничего. Встав из-за компьютера, он открыл дверь и зафиксировал её в таком положении. Вернулся к неоконченной могиле Наполеона. Смутное беспокойство всё же не проходило, и тогда он вынул из ящика стола и положил рядом с собой пистолет. После некоторых событий в ранней молодости, едва не испортивших ему всю будущность, Шлыгин зарёкся лично участвовать в каком-либо насилии. Друг Виталия посмеивался над ним и настаивал, чтобы он умел себя защитить. Отказать однокласснику Михаил не мог и раз в неделю практиковался в тире, устроенном здесь же в подвале. Получалось у него очень неплохо, но чувство тревоги близость пистолета почему-то до конца не сняла. Между прочим, события, чуть не сломавшие ему жизнь, произошли как-то раз как раз в октябре, 27-го числа. Шлыгин столько раз пересказывал разным людям официальную версию случившегося, что и сам почти поверил в неё. Тем более, что в тот несчастный вечер он был пьян не менее, чем Вова с Виталиком. И его воспоминания цельностью в самом деле не отличались. Но когда в окно ломится такая же непогода, как 7 лет назад, по неволе начинаешь видеть глаза, глядящие из темноты. К дню рождения Вовкины предки сделали сыну подарок. Уехали на дачу и предоставили ему веселиться в компании молодёжи. Поздний вечер, когда в раковине и на кухонном столе громоздились горы посуды, а в квартире с именинником остались только Виталий и Мишка, Витали пришла ценная идея: остановить на московском таксисте и раздобыть водки, шампанское и несколько сухариков. которые ещё наполняли его одноклассников сладким чувством запретного, ему казались лёгкой разминкой. Вовка, конечно, хорошо знал, где Гнедины старшие хранили семейный бюджет, но денег в обычном месте не оказалось. Спрятали, понимающих моргнул Виталий. Да ну, отцы, давайте пластиты лучше послушаем, предложил Мишка. И ему совсем не хотелось на уличный холод, но Виталя был настроен решительно. Одеваемся. Он и тогда уже был среди них лидером. А таксис нам что даром, осклабился Вова. Что-нибудь придумаем, пообещал Виталя и натянул куртку. В конце концов отберём. Не хрен спекулировать. Вовка хихикнул. Выпитое вино подействовало на него сильнее, чем на других, и тоже принялся деваться. В конце концов, это был его день рождения, а игра в благородных разбойников обещала стать увлекательной. Пока не двигались к проспекту через дворы, именно ему пришло в голову разломать один из ящиков, сваленных у задней двери овощного, и сделать нечто вроде дубинок. Едва они приблизились к карке возле бассейна, как прямо на них оттуда вышла какая-то тётка. Она прикрывала лицо от ветра перчаткой, и со слепу чуть не налетела на Базелёва, шагнувшего на перерез. "А ну", сказал ей инициативный Виталий. "Снимай, золотишка". В какой-то мгновении тётка ничего не могла понять и только близоруко щурилась на него сквозь залепленные снегом очки. "Мальчики, дайте пройти", проговорила она затем. Шлыгин потянулся к местному телефону и вызвал гараж. Он знал, что тризвон был слышен в каждом углу, но трубку так они взяли. Михаил Иванович нервно забарабанил пальцами по благородно черной крышке стола. Куда ни черт возьми подевались. В о двор вышли покурить.